Чтобы укрепить свое положение, он стал еще более яростно добиваться укрепления отношений с Россией. Но это вызвало подозрение даже у Шувалова. «Я задаюсь также вопросом», — сообщал Шувалов в Петербург в марте 1890 года, «не является ли утверждение Бисмарка, что причиной его ухода служит, между прочим, то обстоятельство, что император считает его русофилом, лишь своего рода маневром, имеющим целью вызвать с нашей стороны демонстрацию», которую он мог бы использовать как доказательство того, что он один является гарантией добрых отношений между нашими государствами. После того, как воздвигнутая система перестраховок рухнула, Бисмарк, находясь в отставке, еще более убедился, какая опасность грозила Германии, когда ее отношения с Россией ухудшились. Вместе с тем можно предполагать, что именно неудачи его попыток сближения с Англией послужили побудительной причиной того, что в своих мыслях и воспоминаниях он обошел молчанием те страницы своей внешнеполитической и дипломатической деятельности, которые заполнены были его переговорами с Англией. Но даже идя на сближение с Англией, он никогда не хотел довести дело до войны между Германией и Россией. Обозревая в своем политическом завещании опасности, грозившей самому существованию Германской империи, Бисмарк останавливался на одной. Главную опасность для Германии – он видел в столкновении с Россией. Он отрицал наличие таких противоречий между царской Россией и Германией, которые заключали бы в себе неустранимые зерна конфликтов и разрыва. Разумеется, это не совсем верно. Между правящими классами царской России и гагенсолерновской Германии существовал ряд весьма существенных противоречий экономического и политического порядка. Но характерно, что в своем политическом завещании Бисмарк считал необходимым отодвигать их на задний план. Необходимость защиты интересов Австро-Венгрии в конце концов также, по-видимому, отошла бы на задний план, если бы перед Бисмарком был поставлен ребром вопрос о войне с Россией. По свидетельству Гатсфилда, Бисмарк неоднократно говорил в кругу наиболее близких ему людей, что на случай войны с Францией у него всегда имеются средства даже в последнюю минуту приобрести нейтралитет России, бросив Австрию и передав таким образом России Восток. Намеки относительно этой возможности можно уловить и в мыслях и в воспоминаниях. Бисмарк призывает здесь вести правильную политику, исходя из которой он советовал не теряйте из виду заботы о наших отношениях с Россией, несмотря на то, что мы чувствуем себя достаточно защищенными от нападения России уже существующим тройственным союзом. Даже если бы эта защита по прочности и длительности была несокрушимой, указывает далее Бисмарк, У нас все-таки нет никакого права и никаких оснований ставить германский народ ради английских и австрийских ближневосточных интересов под угрозу тяжелой и неблагодарной войны с Россией, если этого не требуют наши собственные интересы или опасения за целость Австрии. Каковы же были аргументы, которые Бисмарк столь настойчиво выдвигает в пользу политики, направленной к установлению добрососедских отношений с Россией? Бисмарк много говорит о необходимости для Гогенцойлерновской Германии поддерживать династические связи с царской Россией. Для монархиста, каким был Бисмарк, это естественно. Он видел тот животный страх, который испытывал русский царь и его присные, при мысли о возможном революционном возмущении народа. Он видел, что война может привести к падению династии Романовых. Однако это было не единственное и тем более не решающее соображение, которое возникало у него при мысли о дальнейшем направлении политики Германии в отношении России.